Глава девятнадцатая. Конечно, она вышла из кабинета с высоко поднятой головой, но до обеда чувствовала себя выбитой из к л е и А потом на занятии у инструктора, который, как ей казалось, симпатизирует ей, она неверно распознала знаки отличия немецкого офицера танковых войск, и он использовал этот пример, чтобы показать, как такого рода ошибки могут стоить им жизни. Она чуть не расплакалась, когда он говорил и говорил, что ожидал от нее большего, и не только он, а все они, и что ее и всех, кто будет работать с ней, ждет неминуемая и мучительная смерть, если она повторит подобную ошибку. За ужином она сидела одна. Маршал бросил ей листок бумаги, на котором детскими каракулями Был нарисован человек в фуражке одного из офицерских чинов Гестапо. К нему вела стрелка и крупная надпись: "Плохой нацист, придурок". Она смяла рисунок и бросила в него, вызвав смех его маленькой банды. Снова перешептывание, смех, взгляды. Ей страстно хотелось выколоть его змеиные зеленые глаза. Она продолжила есть. Но тут же получила огрызком яблоко в голову. Отскочив, он упал ей на тарелку, прямо в холодную подливу. Она повернулась, но маршал и его веселая команда уже шли к выходу, а рядом с ней сел высокий мужчина чуть постарше нее. Она повернулась к тарелке, и он пожал плечами. Думаю, они бросаются яблоками, потому что так и не могут простить Еву. сказал он и протянул руку. Я Деннис Рейк, но друзья зовут меня Денден. И никакого я и д е с т в а с мешков и ухмыляющегося взгляда, оценивающего ее с головы до ног. Хорошо. Хочешь выпить, Денден? Нэнси совершенно не ожидала, что будет настолько просто п р о в е с т и сюда алкоголь, а потом и восполнить запасы. Ей понадобилось две с лишним недели, чтобы понять, что инструкторы, наоборот, стараются их напоить, чтобы выявить стукачей. Что ж, она только за. Они вместе зашли к ней в комнату, и она вытащила бутылку старого доброго французского бренди, которую ей до отъезда продал бармен в кафе Роял. Денден окинул взглядом пустые стены. По крайней мере, ты здесь можешь побыть одна. Видимо, они решили, что мальчики не смогут контролировать себя, если ты будешь спать с ними в одной комнате. Да, как-то так. Согласилась она и принесла из ванной пару стаканов. Когда я сказала, что не хочу отделяться от мужчин, офицер покраснел и что-то пробубнил про душ. А я, значит, должен контролировать себя? Закатил глаза д э н д е н Нэнси недоуменно нахмурилась. Он был очень симпатичным, худым и поджарым, но после полутора месяцев марш бросков, кроссов по гористой местности и полосы препятствий т а к и м и были все. Он с интересом посмотрел на нее. Да, я гей, поэтому нас с тобой некоторые мальчики и не любят. Мы оба по мужикам, или ты по женским прелестям. В Париже Нэнси знала много гомосексуалистов. И в общем и целом они были очень компанейскими. К тому же, если кого-то ее мать и ненавидела больше, чем дочь, так это Геев. Только если по своим. Пойдем, найдем какое-нибудь более приятное место. У двери она остановилась и снова обернулась. Денден, почему ты такой? Я не могу скрыть тот факт, что я женщина. Но ты-то мог бы. Да мог бы, но если я не буду самим собой, эти фанатики меня просто задавят. Да и вообще, при всем внешнем поклонении мужественности, половина разодетых в кожу фашистов такие же, как я. Она рассмеялась и поняла, что впервые за много недель засмеялась по-настоящему, не п о д ы г р ы в а я кому-то и не фальшивя. Смеяться было приятно. Они вышли на площадку и пару раз свернув не туда, забрались на высокое бревно на полосе препятствий. Для равновесия зафиксировали ноги на веревочной сетке и начали п и т ь Дэн Дэн был настоящий актер. Его голос звенел злобой, когда он повторял мантры, которые вбивали в них на занятиях по рукопашному бою. Сочился утомлённым презрением, подражая гнусавому кокни их инструктора по взрывной технике, давал испуганного петуха на длинных гласных королевского егеря из Сандрингема, который учил их охотиться на кроликов и дикую птицу. Я и в самом деле не знаю, что это даст королю Георгу, сказал он, настолько мастерски копируя голос. И тремор головы егеря, что Нэнси чуть не упала с бревна от смеха. Твое место в театре, денден. А я оттуда и пришел, сказал он, делая глоток из бутылки. До стаканов у них дело так и не дошло. Ну, точнее, из цирка. Я работал клоуном, к а н т о х о д ц е м Быть не может. Он высвободил ноги из сетки и одним махом взлетел на бревно. держа полупустую бутылку бренди в левой руке, подняв руки над головой, он сделал п и р у э т наклонился вперед, завел левую ногу наверх, вытянул руки и застыл в этом положении на несколько секунд. Нэнси смотрела, з а т а и в дыхание, а когда Денден подбросил бутылку, и она завертелась в воздухе, она вскрикнула, но через мгновение он, как ни в чем не бывало, уже сидел рядом. Поймав бутылку и не пролив ни капли, Нэнси восторженно закричала и захлопала в ладоши, что не помешало ей забрать у него бутылку, как только он поклонился. Как ты попал в цирк? – спросила она и присосалась к горлышку. Маме я стал не нужен, – сказал он, уставившись в серебристую темноту. Еще когда мне было четыре года, она увидела, что я какой-то не такой. И когда в город приехал цирк, она меня отдала ведущему со словами: "Он чудило, его место с вами". Нэнси сделала еще несколько г л о т к о в И я благодарю небо, что она так поступила, продолжил он. В цирке ко мне относились хорошо, научили меня разным трюкам, но и проследили, чтобы я научился читать и писать. х е р о м а н т учил меня истории. А воздушные гимнасты испанскому и французскому. Мы очень много ездили по Франции. С восьмилетнего возраста каждую вторую зиму я проводил там. Нэнси ощутила, как внутри у нее раздувается пузырь зависти. Денден забрал у нее бутылку. Но это мне не поможет. Вряд ли эта шайка пустит меня обратно во Францию. Почему нет? Ненавижу оружие и принципиально не стреляю. Казалось бы, какие проблемы? Я отличный радист, я даже сам это признаю. Но Тимонс, как кость поперек горла, говорит, что я не годен к службе, потому что отказываюсь скрывать гомосексуальную болезнь. Он меня точно не допустит. Мол, спасибо, клоун, но обойдемся. Валикаты лучше в с п е ц б о р д е л ь Нэнси снова ощутила боль от ее собственного собеседования. Проклятый психолог! Дэндэн, -дэн, а хочешь сделать глупость? Нэнсир судил так: когда кто-то действительно хочет обеспечить безопасность документов, их не хранят под двумя простейшими замками в п о м е щ е н и и где живут курсанты, которых сами же инструкторы учат вскрывать гораздо более сложные устройства. В кабинете Тимонса они задернули плотные светонепроницаемые шторы и включили настольную лампу. Шкаф с документами был заперт. Тимонс о х в а т и л о лишь на то, чтобы всунуть между ящиками обрезки бумаг, которые выпадали при открывании. Денден собрал их, чтобы потом все вернуть на место. У меня отличные оценки по рукопашному бою, тактике, взрывному делу, вскрытию замков, не без гордости прочитала Нэнси в своей папке, сидя на стуле Тимонса. Денден стоял, облокотившись на шкаф. Рейк, один из лучших радистов на нашей памяти, но, господи, у меня единица по стрельбе, а у меня двойка по парашютной подготовке. Расстроилась Нэнси. Была не была. Решился Денден, раскрыв на столе их папки и тщательно выбирая ручку из аккуратно выложенного ряда на краю стола. Вот ты мне подходишь. Денден? Что? Я же хожу на курс по подделке документов. Это практика. Мне нужно где-то набивать руку. Одним движением руки его единица по стрельбе превратилась в семерку, а двойка Нэнси по парашютной подготовке волшебным образом выросла в восьмерку. Нэнси тихо захлопала в ладоши, а Денден застенчиво улыбнулся и перевернул страницу. Чудесно. Теперь посмотрим на заключение самого доктора Тимонса. Постыдное извращение Рейка может внести разобщённость войска. Но это совершенно не так. Наоборот, я сплачиваю мужчин. Она засмеялась и стала читать собственное заключение, напряженно з а т а и в дыхание. Уэйк крайне м о т и в и р о в а н а вернуться во Францию. Радуйся, я думаю, из его уст это положительная характеристика, заметил Денден. А у нас еще осталась бренди. Ш, -ш Денден, я не дочитала. Но за этой бравадой скрывается глубокая неуверенность, чувство вины за за арест мужа. После этого момента Нэнси перестала быть смешно. Совсем. Где сейчас Андрей? Что он чувствует? На фоне детской травмы дает о себе знать в виде выраженной эмоциональной нестабильности. Дэндэн -дэн положил ей руку на плечо. Ладно, голубка, этого достаточно. Этого и правда было достаточно. Но она не могла оторваться от документа и стряхнула его руку. Я считаю, что она непригодна к руководящей роли. И несмотря на всю свою самоотверженность в полевых условиях может подвергнуть риску себя и своих людей. В комнате повисла тишина. И только где-то на улице кричала сова. Психотреп, бредятина, твердо сказал Дэндэн. -дэн. А как насчет, что не убивает тебя, делает тебя сильнее? И ради всех святых! Разве это не твоя прямая обязанность в полевых условиях подвергать людей риску? Ты должна быть способна посылать их на диверсии, подрывать нацистские фабрики, устраивать засады колоннам. Они что думают, что взрыв вражеского поезда под обстрелом не связан с риском? Речь была хорошая, и она была благодарна за то, что он ее произнес. Но только это было бесполезно. Ее сольют. Ей придется тухнуть в каком-нибудь машинописном бюро, умирая от безысходности днем и напиваясь вечером, чтобы как-то уснуть. А в это время нацисты будут делать с Францией, с ее друзьями, с Анри все, что им заблагорассудится. Но самое страшное. А вдруг они правы? И ей лучше держаться в стороне, чтобы нанести поменьше вреда. Денден, что ты делаешь? Дэндэн -дэн снял со шкафа переносную печатную машинку Тимонсы и поставил ее на стол. В верхнем ящике он нашел пустые бланки заключений. Двинь тазом, дорогая. и г л я н ь не бродит ли кто по коридору? Пришло время нам самим рассказать своей истории. Через двадцать минут Нэнси чувствовала себя гораздо лучше. Ей в голову пришла одна мысль. Дэндэн, -дэн, а что ты делаешь завтра вечером? спросила она, засовывая в ящики обрезки бумаги, чтобы Тиммс не догадался, что кто-то здесь копался.